Глава восьмая Звук, который Питер любил больше всего на свете, стук кожи о кожу, мяча о перчатку, казался во сне таким реальным, что он улыбнулся и открыл глаза, и вскрикнул от изумления. Над ним стояла женщина, подкидывала бейсбольный мяч и ловила его перчаткой. На ней был старый, весь в заплатах комбинезон, к лямкам которого были привязаны несколько ленявых бандан, волосы иглами торчали во все стороны. Когда она качнула головой, чтобы рассмотреть Питера под другим углом, Ее иглы подпрыгнули и тоже качнулись. Питер попытался отползти по некрашенному дощетному полу назад и опять вскрикнул. На этот раз от боли, которая выстрелила из правой ступни вверх. И сразу же все вспомнил. Он испуганно заозирался, ища рюкзак. Рюкзак валялся за спиной у женщины, а его содержимое было разложено по полу. Женщина подошла ближе. Мяч ударился о перчатку сильнее и твёрже. «Его мяч, а его перчатку!» сообразил Питер, который лежал в его рюкзаке. А перчатку на которой он спал. «Эй, это мои вещи! Что вы тут делаете?» В ответ женщина откинула голову и то ли засмеялась, то ли залаяла. Потом отбросил мяч и перчатку, она наклонилась и стала рассматривать его в опор. Одной рукой она придерживала пучок перьев, которые болтались на кожаном шнурке у нее на шее. Теперь, вблизи, Питер увидел, что она вовсе не старая, как показалось ему вначале. Во всяком случае, не намного старше его отца. В волосах блестит седая прядь, но всего одна, и кожа гладкая. Она вдруг сощурилась и пощелкала пальцами перед его лицом. «Может, она сумасшедшая?» – мелькнула у него. э э нет уж, нет уж, нет уж. Это ты вломился в мой сарай, так что это я должна тебя спрашивать, что ты тут делаешь?» Питер отпрянул. Сумасшедшая или не сумасшедшая, но эта женщина сейчас нависает над ним. За спиной у нее стена, вся увешенная косами и топорами. А он из-за этой ноги не может даже убежать. «Хорошо, хорошо. Я ушиб много вчера вечером». Проходил мимо вашего сарая, и мне надо было где-то переночевать. Ну вот. Ладно, и я пошел. Не так быстро. Что значит ты проходил мимо моего сарая? Мой сарай, как видишь, на таком отшибе, что до него поди еще доберись. И тут вообще-то частная территория. Женщина выпрямилась в полный рост, и Питер еще отодвинулся: Просто я пошел напрямик! Возвращаясь домой. В памяти промякнула вчерашняя бейсбольная тренировка: С тренировки по бейсболу. Ах, ты возвращался домой через мою территорию! тренировки по бейсболу. Тогда у меня один маленький вопрос. «А где твоя бита?» Она смотрела на разбросанные по полу вещи. «Вот я вижу, у тебя здесь есть изолента, мусорные мешки, браслетик, амулетик, одежда, еда, вода. А где же бита? А? Мальчик». Слово «мальчик» она произнесла немного странно. Шелковисто и соуна с двумя ударениями. Словно с акцентом. Ну или с намеком на акцент. Как будто там, где она жила в детстве, люди разговаривали на каком-то языке, который был похож на пение. «Ну...» «Я просто не взял ее с собой. Тяжело таскать». Женщина опять качнула головой, на этот раз с нескрываемым презрением. Она ровком засучила левую штанину своего комбинезона. Ниже колена, вместо ноги, у нее торчал деревянный столбик, которого она стукнула от дочатый пол рядом с Питером. «Вот, мальчик, нога. Ее тяжело таскать, знаешь ли. Масил сосны. Но я же таскаю, правда?» То женщина разглядела на своей деревянной ноге что-то, что, кажется, ей не понравилось. Она вытянула из-за пояса нож, наклонилась и чиркнула им по дереву выхватил узкую полоску чуть выше того места где должна была быть ее водышка закончив она разогнулась и опять посмотрела прямо на питера и кончик ее ножа смотрел прямо на питера Нус, попробуем еще раз мне страшно любопытно если ты был на тренировке по бейсболу как же это получилось что ты безбиты взгляд питера скользнул с ножа на лицо женщины и опять соскочил на кончик ножа лезвие заящи изгибалось, отсыщило длинно и тонко ладно может она сумасшедшая может и хуже? Сердце в груди у Питера спотыкалось. Во рту пересохло, как в пустыне, но у него все же получилось ответить: У меня ее нет! Женщина сверкнула полусмешкой и подбегнула. Уже лучше? Хоть чуть-чуть похоже на правду. Как тебя зовут? Питер сказал. Ну, Питер без битер, что там с твоей ногой? Не отрывая взгляда от ножа, он стал разматывать накрученную флисовую куртку. Он даже не касался ступни, но боль снова выстрелила снизу вверх. Питера бросило в дрожь. Только сейчас он понял, что страшно замерз. «Я ее подвернул». Женщина присела на корточке. Ее деревянная нога выставилась неловко в бок. Питер отвел глаза. «Не двигайся». Он даже не успел сообразить, что происходит. Она уже сунула холодное лезвие своего ножа внутри его носка и вскрыла его одним движением. Питер крепко сжал губы, чтобы не закричать. Нога лежала раздутая, как баклажан, и такого же цвета. «И ты на этом ходил?» Питер указал рукой на обломанную ветку, которая лежала рядом на полу. «Я сделал себе палку». Рука задрожала, и он ее опустил. Женщина кивнула и взялась обеими руками снизу за его пятку. «Сейчас я ее приподниму», – предупредила она. «Готов?» «Нет, не трогайте!» Но женщина уже ощупывала его ногу. Время от времени она командовала. «Пошевели большим пальцем. Так, теперь всеми. Теперь покрути ступнёй вправо-влево». Питер морщился от боли, но делал все, как она просила. «Тебе повезло», – сказала она, опуская ногу Питера на свернутую куртку. Перелом пятой плюсневой кости без смещения. Это крайняя кость стопы, одиночный чистый перелом. «Повезло? Что значит повезло, когда перелом?» Женщина отклонилась назад, подтащила свою деревянную ногу к его руке и воткнула нож в древесину. «Даже не знаю. Надо подумать, что это может значить. Повезло, когда всего лишь перелом. Ладно, я понял, простите. В таком возрасте...» Женщина выдернула нож из деревянной ноги и направила острие на Питера, как указку. «Все быстро срастается. Ничего. Походишь в гипсе недели 6, шесть. Заживет. Откуда вы все это знаете? Врач, что ли?» «Медик. Была. В другой жизни». Женщина, балансируя на одной ноге, поднялась и посмотрела на Питера сверху вниз по-новому. Словно только что прозрела. «А ведь ты беглец». Она скостила руки на груди и покачала головой. «Ну, и я права. Сбежал?» «Нет, нет, я... Э, этот... Э, турист». Она зажала уши руками и нахмурилась. «Извини, не выдержала. У меня где-то зашкалива. Давай попробуем еще раз. Говори, ты сбежал из дома?» Питер вздохнул. «Не совсем». «Не совсем. Тогда как ты оказался вчера на моей территории со своими запасами еды и одежды, а, Питер без Безбиттер?» «Ну, в общем, я сбежал, но не из дома, а домой. Как интересно. Ну-ну, продолжай». Питер глянул в окошко над верстаком. Высокие сосны пронзали бледное утреннее небо. На их верхушках переругивались вороны. Была бы у него история, которая бы помогла ему выбраться из этого сарая и идти дальше по дороге к Паксу, он бы ее рассказал. И ушёл бы» и затерялся в средь дня вместе со своим переломом пятой плюсневой кости и всеми делами. Но если и была такая история, Питер не мог ее вспомнить. Он привалился к стене. «Это из-за войны. Она движется к нашему городу. Они могут захватить реку. Моему папе пришлось пойти в армию. А мама умерла. Мы остались вдвоем. И он отвез меня. Сколько этому твоему папе лет? А... 36. А что? А то, что ничего ему не пришлось. Пришлось – это когда по призыву. А призывают 18-20 леток. Это же мальчишки». Им легче всего промывать мозги. А раз твой отец пошел в армию, значит записался сам, добровольцем. Это был его выбор. Так что начнем историю с правды. У меня тут такое правило. Да, хорошо. Записался сам. Выбрал сам. А меня отвез к деду и... И тебе там не понравилось? Да не в этом дело, а в том... Слушайте, вы не могли бы его куда-нибудь положить?» Женщина посмотрела вниз и, кажется, удивилась. Увидел в своей руке нож. «Фу, как нехорошо, Вова!» Бажурила она себя. Совсем мы с тобой забыли, как ведут себя при гостях. Она метнула нож, стрел воткнулась в крови рстака. Продолжай. Ага, у меня был лис. Есть лис. И мы его отпустили. Оставили в лесу у дороги. Мой папа сказал, что мы должны так сделать. Но я точно знаю, я не должен был. С той самой минуты, когда они сели в машину и уехали, Питера мучили слова, которые он должен был сказать отцу, но не сказал. Теперь все они выплеснулись наружу Я его вырастил. Он мне доверял. Он не выживет в дикой природе. Это не важно, что он просто лис. Мой отец его так и зовет просто лис как будто лис это какая-то недоделанная собака не до собака понятно понятно и ты разозлился и убежал я не разозлился нет это мой лис он всегда жил у меня во всем полагался на меня я вернусь и заберу его ну теперь уже не заберешь придется слегка скорректировать планы нет я должен вернуться и забрать его домой Питер перекатился на колени проглотил вскрик, нога опять выстрелила болью он ухватился за свою палку попытался опереться на нее всем весом но через секунду Снова осел на пол и откинулся к стене, будто такое простое движение выкачивая из него все силы. «Ну и как? Не передумал еще? Где вы его бросили? Миль 200 отсюда!» – нехотя сказал Питер. «Ну, может и больше». Вова усмехнулась. «Ты двух-то миль не проковыляешь, а знаешь, кто ты будешь завтра? Корм для медведя. Если сегодня к ночи не загнешься от гипотермии, ты ведь даже двигаться нормально не можешь, чтобы себя согреть». Она оперлась на верстак и принялась наматывать на палец угол банданы будто решая какую-то проблему. Питер подумал, что вид у нее сейчас не то чтобы совсем уж сумасшедший, скорее задумчивый, может озабоченный. Но кажется, она наконец пришла к какому-то решению. Кто-то должен за тобой приехать. Кто мог бы о тебе позаботиться? Ты мне тут совершенно ни к чему. Да и некогда мне с тобой возиться. Ну и просто выгнать тебя я не могу. У меня и так уже много всякого на совести. Значит, наложу тебе повязку на ногу, дам что-нибудь обезболивающее, что не запрещено давать детям, и тогда я не ребенок, мне почти 13. Вова пожала плечами. Тогда проваливай. Ниже на шоссе – станция техобслуживания. Позвонишь оттуда своему деду, пускай он за тобой приезжает. Я не собираюсь возвращаться к деду. Я иду за своим лисом. Не идёшь. Ты же не сможешь опираться на сломанную ногу. Значит, не идёшь. Вот когда срастётся кость, недель через шесть, не меньше. Тогда, пожалуйста, топай куда хочешь. 6 недель? Это слишком много, мой лис. Поверь мне, мальчик, я кое-что в этом понимаю. И я знаю, как его путешествовать с одной ногой». Хочешь двигаться куда-то раньше, чем срастется перелом, научись сперва перемещать свой вес с опорой на одни руки. Для этого нужны силы. Причем совсем другие. Не те, что у тебя были раньше. Это и для взрослого человека на грани невозможного. А уж ребенок... Я не ребенок!» Вова отмахнулась. «Так что ты сейчас возвращаешься к своему деду. И пусть они там гипсуют твою ногу. Но я ее сначала перевяжу и придумаю что-нибудь попрочнее этой твоей ветки. Чтобы тебе было на что опираться». Вова оттолкнулась от верстака и вышла из сарая. Питер проследил, как она удалялась по тропинке между соснами так сильно хромая и заваливаясь на один бок, что было больно смотреть. Потом он подполз к своему рюкзаку и собрал у него разбросанные по полу вещи. Стал держать за верстак. От напряжения у него закружилась голова, и он какое-то время стоял, вцепившись в край верстака. Ждал, чтобы прошла дурнота. голове прочистилась, но пока он стоял, нога начала угрожающе пульсировать. Он попробовал перенести на нее хотя бы часть своего веса, и тут же понял, что ничего не получится. Но все равно. Вова наложит повязку. И тогда он сможет ходить. Должен смочь. Он примостился на краю верстака и стал ждать. Вчера вечером он мало что разгадел в сарая, хотя у него и был фонарик. Теперь он мог осмотреться внимательнее. Пол был чисто выметен, мешки с семенами и удобрениями аккуратно составлены перед дверью, пахло сухим сеном и деревом. Запаха живности не было, хотя где-то неподалеку слышалось не. Верстак, весь заваленный и обвешанный деревяшками и разными инструментами, тянулся вдоль задней короткой стены сарая. На стене, напротив, сбоку от входа, Тоже были развешаны какие-то предметы, прикрытые сверху мешковиной, но было трудно разглядеть, что там, потому что рядом сиял прямоугольник двери. Когда Питер немного присмотрелся, его опять бросило в дрожь, на этот раз не от холода. Висевшие на стене предметы походили по форме на человеческие головы. Мало ли что могло храниться под мешковиной в сарае на стене. Это вполне могло быть что-то абсолютно безобидное, но по форме все равно человеческие головы. Горле у Питера пересохло, сердце толкалось о ребра. Как же глупо он вляпался. «Может, сумасшедшая его и отпустит? На что он ей сдался? А может и нет? Кто знает?» Рядом из верстака торчал нож, который она метнула издали. Питер погладил прохладную рукоять. «Конечно, как бы там ни сложилось, перевес все равно будет на стороне сумасшедшей. Но это же не значит, что он не может защищаться». Он выдернул нож, опустил в карман, и в тот же миг Вова появилась в дверях. «Выпей». Она подала Питеру кружку и поставила рядом миску с какой-то жижей. Питер понюхал. «Это Сидор. Я добавила сюда ивовой коры, так что пей сюда дна». «Зачем ововая кора? Природный аспирин?» Питер отставил кружку. Сумасшедшая приготовила ему какое-то варево. «Спасибо, он не собирается его пить». «Ну как хочешь». Вова взяла миску, помешала зеленую кашицу пальцем. «А это что? Мась. Тут арника от отеков и живокост. Это чтобы кость лучше срасталась». Она жестом велела ему поднять ногу на верстак. Мась, которую она наложила на горячую, туго натянутую кожу, холодила и успокаивала. Вова взяла с темки комбинезона одну из бандан и вернула ей стопню Питера. Сверху для надёжности обвязала еще одной банданой, потом выпрямилась и вытерла руки о штанины кабинезона. «Какой у тебя рост? 5 футов три дюйма, а что?» Вова не ответила. Вдоль стены были сложены необработанные брусья. Бова отыскала среди них несколько брусков покрепче, отнесла на козла и начала распиливать. Но не по одному, а попарно, чтобы получалось сразу по два куска одинаковой длины. Запахло свежей чистой древесиной. Только когда она прибила к концам двух длинных брусков короткие поперечины, Питер понял. «Гастели!» Она делает для него костыли. Украденный нож тотчас потяжелел и теперь оттягивал карман. Спустя несколько минут, Вова уже укрепила верхние поперечины уголовыми распорками и прикрутила опоры для рук. Поставила костыли рядом с Питером, что-то померила, отпилила на дюйм снизу. Потом она выкатила старую покрышку из угла и направилась к верстаку. Прошла от самого его начала до конца. От стены до стены. Обернулась. Щеки Питера горели. «Ты взял мой нож?» В ее голосе сквозило что-то опасное. Что-то, что может в любой момент вспыхнуть, так что загорится дранка на крышке сарая. У Питера опять закружилась голова и забухало сердце. Он достал нож и притянул ей. «Почему?» Питер проглотил ком. сала куда-то ушли. «Почему?» «Потому что...» «В общем, я испугался, что вы можете меня убить». «Убить?» Она не сводила с него тяжелого взгляда. «Это потому, что я живу в этой глуши одна? И поэтому я убийца?» Питер повел плечом в сторону развешенных на стене кос и топоров. «Ах, мои инструменты!» «Но у меня тут лес, 20 акров, а за деревьями надо ухаживать. И я вообще-то резчик по дереву. А ты решил, что это оружие?» Питер отвел глаза. Ему было стыдно. «Посмотри на меня, мальчик!» Он посмотрел. «Возможно, ты не ошибаешься», — сказала она, не отпуская его взгляд. «Возможно, ты что-то видишь. Возможно, я...» Она медленно подняла обе руки, собрала пальцев щепать и тут же выбросила две растопыренные пятерни Питеру прямо в лицо, будто выстрелила. «Бум! Опасно! Вот так! Без предупреждения!» Питер дернулся. «Нет, простите, я был неправ». Воложая стома ворвала его и резко отвернулась. Она вырезала из покрышка четыре повозки, обмотала резиной верхней поперечины и подручники, затянула бичевой, все молча. И молча отдала костыли Питеру. Питер поставил их от себя с двух сторон, повис на поперечинах и немедленно почувствовал облегчение. Теперь сломанную ногу можно подогнуть, но при этом стоять вертикально и не бояться упасть. «Сильнее опирайся на кисти рук, приподнимайся, не виси». Ставишь костыли перед собой, потом мах, и переносишь тело вперед. Питер начал ее благодарить. Но Вова снова его оборвала: По моей дороге спускаешься до шоссе, дальше налево. Через четверть мили заправка, там разберешься. Она помогла ему надеть рюкзак, а потом отвернулась, придвинула к себе какую-то деревяшку и начала обстругивать ее, как если бы он уже ушел. Питер попытался шагнуть к двери, пошатнулся, но не упал. Это был скок, сказала Вова, не оборачиваясь. А я говорила: мах! Все, выметайся. Питер немного постоял. Он не знал, в какую сторону ему двигаться. Но не к деду, это точно. Вова обернулась, качнулась вперед, опять собрала пальцев в щепать и выстрелила от нее Питеру вслед. Давай чеши, пока цел.